Смерть вежливо кивнул. Он с такой проблемой не сталкивался. Его клиенты безропотно принимали то, что им дают. — Вот и с Орлеей этой начала жалко. Смерть пристально взглянул на нее. — С Орлеей? — Знаешь, где это? Дурацкий вопрос, конечно, знаешь. — Я, разумеется. Нет места, которого бы я не знал. Лицо жалки пуст смягчилось. Ее внутренний взгляд был направлен куда-то далеко-далеко. Двое нас было. Слышал, наверное, крестные всегда подвое ходят. Я да госпожа Лилит. Большое дело крестной быть. Вроде как частью истории становишься. Одним словом, девочка тогда родилась. Хоть и не в законном браке, да только это не беда. Родители не то, чтобы не могли пожениться, просто все досуг было. А Лилит непременно хотела, чтобы и красота у нее была, и власть, и чтоб вышла крестница никак не меньше, чем за принца. Ха! С тех пор она только тем и занималась. А что я могла поделать? С такими желаниями не поспоришь. Лилит знает силу сказки. Я старалась как могла, но Лилит, она ж могущественная ведьма. Слыхала я... Будто она сейчас целым городом заправляет. Всю страну с ног на голову поставить готова, а все ради того, чтобы сказку сделать былью. Но теперь уж все одно поздно для меня. В общем, я умываю руки. Вот оно как бывает. Никому не охота быть феей крестной. Кроме лилит, разумеется. Будто вожжа ей под хвост попала. Но теперь другие будут разбираться не я. Нашла я тут кое-кого. Может, конечно, поздновато спохватилась, но... Жалко пуст была доброй душой. Со временем феи-крестные начинают здорово разбираться в человеческой природе, и от этого хорошие ведьмы становятся добрыми феями, а плохие обретают могущество. Жалко была не из тех, кто любит крепкое словцо, и если она употребила такое выражение, как «вожжа под хвост попала», то можно быть уверенным... Она говорит о человеке, который, по ее мнению, находится уже в нескольких милях за горизонтом безумия и все ускоряет полет. Старая ведьма налила себе чаю. — Вот в чем беда со вторым зрением, — продолжила она. — Ты видишь, что делается, но не знаешь, что все это значит. Я видела будущее. В нем тыква превратилась в карету. Только это ведь невозможно. А еще там мышь обернулась кучером, что тоже навряд ли может случиться. Потом там были бьющие в полночь часы, какая-то туфелька стеклянная. И все это должно случиться, потому что так заведено в сказках. Но затем я вспомнила, что знаю кой-кого, кто умеет переворачивать сказки на свой лад. Она снова вздохнула. — Жальнее я отправлюсь в Орлею, — сказала она. Косточки погреть не мешало бы. К тому же сытый вторник на носу. В былые-то времена я завсегда на сытый вторник в Орлею заглядывала. Последовало выжидательное молчание. «По-моему, ты просишь меня исполнить твое желание», — с подозрением промолвил смерть. «Ха! Желание! Желание — это удел фей крестных, но их желание никто не исполняет». Жалко снова устремила взгляд неизвестно куда и теперь явно разговаривала сама с собой. «Вот ведь в чем дело. Я должна отправить эту троицу в Орлею. Просто обязана отправить потому, как видела их там. Все трое должны туда попасть. Но с такими, как они, все очень непросто. Тут без головологии не обойтись. Надо сделать так, чтобы они сами себя туда отправили». А то ведь, Эсме, Ветровозк, только скажи, что она должна куда-то там отправиться, так она с места не сдвинется. на зло тебе. Значит, надо строго-настрого запретить ей это. И тут уж она хоть по битому стеклу побежит. Беда с этими Ветровозками. Если им в голову что, втемяшилось, все, не переупрямишь. Обязательно своего добьются. И тут жалко Пуст улыбнулась. Видимо, ей на ум... Пришла какая-то забавная мысль. Но скоро одна из них узнает, что такое поражение. Смерть промолчал. «Да что я ему тут рассказываю?» — подумала жалко пуст. «Уж он-то наверняка знает. Рано или поздно все терпят поражение». Она допила чай. Потом встала, не без некоторой торжественности напялила свою остроконечную шляпу, и заковыляла наружу через заднюю дверь. Чуть в стороне от дома, под деревьями, была вырыта глубокая яма, в которую кто-то предусмотрительно спустил короткую лестницу. Жалко слезла туда и с некоторым трудом вытолкнула лестницу наверх, на палые листья. Затем улеглась на дно ямы, но вдруг опять подняла голову. «Если ты не имеешь ничего против сосны, то господин Сланец, тролль, владяющий лесопилкой, ладит неплохие гробы. Обязательно буду иметь это в виду. А могилу эту вырыл Харка-браконьер, как бы, между прочим, заметила она. И он же обещался на обратном пути заглянуть сюда до да засыпать ее. Главное — аккуратность. Что ж, маэстро, прошу. Маэстро? Ах, да фигура речь он взмахнул косой до сидерата жалка пуст погрузилась в вечный сон м да сказала она ничего особенного ну а дальше-то что